Том остановился в изумлении. — Не останавливайся, — попросил Кемаль. — Я хочу показать тебе картины импрессионистов. Идем дальше. — О чем вы с ней говорили? — Она сказала тебе пароль, — прошипел рассерженный Том. Он отвечал из- за безопасность Кемаля. — Сказала. — Только успокойся. Ничего страшного не произошло. Он сообщил ей пароль с таким расчетом, чтобы она ничего не поняла. Она ничего и не поняла просто рассказала мне о его болезни и смерти. По-настоящему он герой, о котором никто никогда не узнает. Это очень обидно. Этот герой оставил нас без связи, — фыркнул Том. — Что думаешь делать? — Пока не знаю. У меня есть канал чрезвычайной связи на самый крайний случай. Но меня предупреждали, что в таком случае... Сообщение может дойти не очень быстро. Этот канал был для исключительных случаев. Если мне нужно, не привлекая к себе внимания, попросить новую связь. Или... Он вдруг замолчал. Или что? Или если я почувствую, что не могу больше тебе доверять. Честно ответил Кемаль. — В честной игре наших шефов нельзя упрекнуть, — вздохнул Том. — Они всегда придумают какую-нибудь пакость. — Ты уже отправил сообщение? — Конечно, как только прилетел в Нью-Йорк. — Мы уже пришли. Посмотри, какая прелесть. — Это две таитянки Гогэна. Здесь и далее будут приведены картины импрессионистов, действительно находящиеся в Метрополитен-музее. Примечание автора. Том равнодушно пожал плечами. «Ничего особенного. Просто некрасивые бабы с грудями. Я такие вещи совсем не понимаю. Но что интересного в этих мордастых и грудастых женщинах? Ты с ума сошел, Том!» — воскликнул пораженный Кималь. «Нам же читали лекции по эстетике, по мировой культуре». «А я на них всегда спал». «Меня это так, не очень-то интересовало», — признался Том. «Ты думаешь, эта соседка не была подставной американцев?» «Не была, я проверял», — успокоил его Кемаль. «Ты лучше посмотри сюда». «Это Тулуз Лотрек, его знаменитый флирт». Портрет называется «Англичанин господин Орнер в мулен «Нам лучше выяснить про другого англичанина», — многозначительно сказал Том, даже не посмотрев на картину. «Ты опять за свое», — нахмурился Кемаль, отходя от картины. «Это слишком рискованно, Том». «У тебя есть другое предложение?» — спросил Том. «Раз они вышли на Сюндоба, значит, знают...» «И про Матвеева. Мы должны рискнуть постараться передать им дезинформацию и проследить путь этого сообщения. Только таким образом мы сможем узнать, почему у нас были столь явные провалы по Англии и почему, наконец, они вышли на моего шведа». «Наверное, ты прав», – расстроенно ответил Кемаль, автоматически подходя к другой картине. Это было полотно Ренуара на лугу. — Интересная картина, — сказал на этот раз сам Том. — Чем-то напоминает наших живописцев. — Шишкина, например. — Господи, — взмолился Кемаль, — раз ничего не понимаешь, хотя бы молчал. — Идем лучше направо. Там мой любимый Клод Моне. Может, это тебе больше понравится. — К чему такая экзальтация? — пробормотал Том. Вот уж не думал, что ты такой поклонник живописи. Ты часто ходишь в этот музей? Часто. Посмотри, какая красота!» Показал на картины Моне Кималь. Том огляделся. Буйное цветение красок, парад цветов на картинах вызывали у него смешанные чувства. Как разумный человек он понимал красоту, но понимал лишь разумом. Чувства его оставались невосприимчивыми к подобным пиршествам духа. Кемаль огорченно махнул рукой. — Давай уйдем отсюда. Ты все равно не хочешь смотреть. — Почему? — возразил Том. — Вон там интересная картина. Художник, кажется, рисовал ее точечками. — Хорошо, что тебя никто не слышит, — улыбнулся Кемаль.